Издательство «Эксмо». Артур Конан Дойл. Этюд в багровых тонах. Часть первая. Из воспоминаний доктора Джона Х. Уотсона, отставного офицера медицинской службы. Глава первая. Мистер Шерлок Холмс. В 1878 году я получил степень доктора медицины в Лондонском университете и отправился в Нетли на курсы подготовки военных врачей. По окончании занятий я был сразу же зачислен младшим врачом в пятый й Нортумберленский стрелковый полк. В ту пору он размещался в Индии, но не успел я туда приехать, как разразилась Вторая война с Афганистаном. Сойдя с корабля в Бомбее... Я обнаружил, что мой полк уже перевалил через горную цепь и находится далеко на вражеской территории. Вместе с другими офицерами, попавшими в такое же положение, я пустился вслед за своим полком, благополучно нагнал его в Кандагаре и немедля приступил к выполнению своих новых обязанностей. Многим эта компания принесла награды и почести, однако мне достались лишь невзгоды и разочарования. Меня перебросили из Нортумберленского полка в Беркшерский, с которым я участвовал в роковой битве при Майванде. Там меня ранило в плечо пули из кремниевого мушкета. Она раздробила мне кости и слегка задела подключичную артерию. Я наверняка угодил бы в лапы беспощадных гази. Гази — участники газовата, войны мусульман с неверными. Если бы неверность и мужество моего ординарца Марри, который взвалил меня на вьючную лошадь и сумел доставить живым в расположение британских войск. Измученный болями и ослабевший от перенесенных испытаний, я вместе с целой толпой других раненых страдальцев был отправлен на поезде в Пешавар, где находился наш базовый госпиталь. Там мне полегчало. Я уже стал потихоньку бродить по коридорам и даже выбираться на веранду, чтобы погреться на солнышке. Но тут меня свалил брюшной тиф, этот бич наших индийских владений. Несколько месяцев я был почти безнадежен, а когда, наконец, пришел в себя и начал понемногу выздоравливать, моя слабость и истощенность заставили медкомиссию принять решение о моей скорейшей отправке обратно к родным берегам. Меня взяли на борт транспортного судна «Оронт», и спустя месяц я высадился в Плимуской гавани, с непоправимо подорванным здоровьем и разрешением отечески заботливого правительства провести ближайшие девять месяцев в попытках его восстановить. У меня не было в Англии ни родных, ни близких, так что я был свободен как ветер, точнее, как человек, которому положено сводить концы с концами на одиннадцать с половиной шиллингов в день. Естественно, меня потянуло в Лондон эту огромную выгребную яму, куда неизбежно стекаются лентяи и бездельники со всей империи. Там я снял номер в маленькой гостинице на стренде и некоторое время влачил тягостное и бессмысленное существование, тратя свои жалкие средства гораздо менее осторожно, чем следовало бы. Вскоре состояние моих финансов сделалось настолько угрожающим, что я понял, надо либо уезжать из столицы и прозябать где-нибудь в провинции, либо круто менять образ жизни. Выбрав последнее, я решил для начала оставить гостиницу и подыскать себе какое-нибудь другое, не столь претенциозное и разорительное обиталище. В тот самый день, когда было принято это решение, я стоял в баре «Критерион» и вдруг почувствовал на своем плече чью-то руку. Обернувшись, я узнал молодого Стамфорда, который когда-то работал со мной фельдшером в больнице святого Ворфоломея. Увидеть дружеское лицо в бескрайних дебрях Лондона — настоящий подарок судьбы для одинокого человека. Мы со Стамфордом никогда не были закадычными приятелями, но теперь я приветствовал его весьма пылко, да и он, кажется, обрадовался нашей встрече. На радостях я пригласил его отобедать со мной в Холборне, и мы сразу поехали туда в наемном кабриолете. — Что вы с собой сделали, Уотсон? — спросил он с неприкрытым удивлением, когда мы катили по людным столичным улицам. — Вы худой, как щепка, и желтый, как лимон. Я вкратце описал ему свои злоключения, едва успев уложиться до приезда в ресторан. — Бедняга! — с сочувствием воскликнул он, выслушав мой рассказ. — И чем же вы заняты теперь? — «Ищу жилье», — отвечал я. пытаясь выяснить, можно ли снять приличную квартиру за умеренную плату. «Вот странно», — заметил мой спутник. «Сегодня вы уже второй, от кого я слышу в точности эти самые слова. А кто был первым?» — спросил я. «Один мой знакомый, который работает в химической лаборатории при больнице. Нынче утром он сетовал на то, что не может найти себе партнера. Говорил, что отыскал симпатичную квартирку, Но она, как назло, ему не по карману. — Отлично! — воскликнул я. — Если он и вправду хочет разделить с кем-нибудь жилье и расходы, я как раз тот, кто ему нужен. По мне, жить в компании намного веселее, чем одному. Пригубливая вино, молодой Стамфорд бросил на меня странный взгляд. — Вы еще не знаете Шерлока Холмса, — сказал он. — А то, может, и не захотели бы жить с ним вместе. Чем же он плох? Я не говорю, что он плох. Просто чудак, энтузиаст некоторых областей науки. А вообще-то, насколько мне известно, человек он порядочный. Учится на врача, предположил я. Да нет. Я понятия не имею, какие у него планы. По-моему, он хорошо знает анатомию, а химию еще лучше. Но, если не ошибаюсь, он не оканчивал никаких медицинских курсов. Изучал то одно, то другое по какой-то загадочной одному ему ведомой системе и в результате накопил уйму самых неожиданных знаний, которые наверняка порядком удивили бы его профессоров. «И вы никогда не спрашивали, зачем ему все это нужно?» — полюбопытствовал я. «Нет». «Из Холмса нелегко что-нибудь вытянуть. Хотя, если на него найдет такой стих, он может быть довольно общительным». «Рад буду с ним познакомиться», — сказал я. «Если уж надо с кем-то делить квартиру, я предпочел бы человека тихого, увлеченного наукой. Я еще чересчур слаб для того, чтобы выносить шум и суету. В Афганистане у меня было этого столько, что хватит на весь оставшийся век. Когда вы могли бы свести меня с вашим приятелем?» «Скорее всего, он сейчас в лаборатории», — отозвался мой собеседник. Он либо не появляется там целыми неделями, либо трудится с утра до вечера. Если хотите, заглянем туда вместе после обеда. Договорились, — ответил я, — и наш разговор перешел в другое русло. Покинув Холборн, мы поехали в больницу. Причем по дороге Стамфорд сообщил мне еще кое-какие подробности о человеке, с которым я собирался жить бок о бок. Имейте в виду... «Если вы с ним не уживетесь, я не виноват», — сказал он. «Я знаю его только потому, что иногда сталкиваюсь с ним в лаборатории. Вы сами напросились на эту встречу, так что в случае чего пеняйте на себя». «Если мы не поладим, разойтись будет несложно. Однако мне сдается», — добавил я в упор, глядя на своего спутника, «что вы почему-то хотите умыть руки. Неужели у этого малого такой отвратительный характер», Или что там еще? Признавайтесь сразу, не надо ходить вокруг да около. «Трудно выразить невыразимое», — ответил он со смехом. «На мой вкус, Холмс, слишком уж одержим жаждой познания. Настолько, что это граничит с бездушием. Вполне могу представить себе, что он угостит друга щепоткой недавно открытого растительного алкалоида. Не со зла, понимаете» а просто из научного любопытства, чтобы лучше понять, как он действует. Правда, надо отдать ему должное, он и сам примет его с той же готовностью. У него прямо-таки страсть к строгим, неопровержимым фактам. Что ж, это похвально? Пожалуй, но всему есть пределы. Согласитесь, когда человек избивает тростью покойников в прозекторской, его любознательность принимает... Несколько странную форму. Он избивает покойников? Да. Чтобы проверить, появятся ли у них синяки. Я наблюдал это собственными глазами. И вы говорите, что он не собирается стать врачом? Нет. Одному богу известно, какие у него цели. Но вот мы и на месте. Теперь смотрите и судите сами. В этот момент... Мы свернули на узкую аллейку, а потом вошли через боковую дверь в крыло огромной больницы. Все здесь было так хорошо мне знакомо, что я вполне мог бы найти дорогу и сам. Мы поднялись по унылой каменной лестнице и зашагали по длинному коридору с велеными стенами мимо серо-коричневых дверей. Низкая арка почти в самом конце коридора вела в химическую лабораторию. Это было помещение с высоким потолком и стеллажами, забитыми бесчисленными банками и склянками. Там и сям стояли низкие широкие столы, ощетинившиеся ретортами, пробирками и бунзеновскими горелками с мерцающими голубоватыми язычками. В комнате находился только один человек. Он склонился над дальним столом, поглощенный своим делом. Услышав наши шаги, он обернулся и с радостным восклицанием вскочил на ноги. — Я нашел его, нашел! — крикнул он моему спутнику и кинулся к нам с пробиркой в руке. — Вот реактив, который осаждается только гемоглобином и больше ничем. Если бы он нашел золотую жилу, его лицо не могло бы ярче светиться счастьем. Доктор Уотсон, мистер Шерлок Холмс представил нас Стамфорд. — Здравствуйте, — сердечно сказал мой новый знакомый, пожимая мне руку силы, которую я никак не мог в нем заподозрить. — Я вижу, вы побывали в Афганистане. — Откуда вы знаете, — изумился я. — Это пустяки, — усмехнувшись, сказал он. — Сейчас главное — гемоглобин. Вы, без сомнения, понимаете важность моего открытия? — С точки зрения химика это, наверное, интересно, — ответил я. — Но практически. — Практически. — Боже ты мой, да для судебной медицины это самое важное открытие за последние несколько лет. Разве вы не видите, что оно дает нам абсолютно надежный тест на кровяные пятна? Пойдите-ка сюда. Он нетерпеливо схватил меня за рукав и увлек столу, за которым работал. — Возьмем немного свежей крови. С этими словами он уколол себе палец длинной иглой и собрал пипеткой выступившую каплю. «Теперь я растворяю это ничтожное количество крови в целом литре воды. Мы видим, что полученный раствор выглядит как чистая вода, не так ли? Содержание крови здесь не больше одной миллионной. И тем не менее, я уверен, что мы сможем наблюдать характерную реакцию. Он бросил в сосуд несколько белых кристалликов, а затем добавил туда каплю-другую какой-то прозрачной жидкости». В тот же миг вода в стеклянной банке приобрела мутно-красный цвет, а на ее дне стал собираться коричневый осадок. «Ха -ха — Ха-ха! — воскликнул он, хлопая в ладоши. — Точно восторженный ребенок привиден новой игрушки. — Как вам это нравится? — Похоже, реактив очень чувствительный, — заметил я. — Прекрасный! Прекрасный! Старый тест с гвояковой смолой очень неудобен и ненадежен. То же самое можно сказать о проверке на наличие кровяных телец с помощью микроскопа. Последнее вообще бессмысленно, если пятна появились хотя бы несколько часов назад. А этот анализ, по-видимому, годится для любой крови, когда бы она ни была пролита. Если бы его придумали раньше, сотни людей, которые сейчас спокойно гуляют по белу свету, уже расплатились бы за свои преступления. «Неужели?» – пробормотал я. Уголовные расследования то и дело упираются в эту проблему. К примеру, человек попадает под подозрение через несколько месяцев после того, как было совершено преступление. Проверяют его белье или одежду и находят на них бурые пятна. Что это? Кровь? Грязь? Ржавчина? Фруктовый сок? Или еще что-нибудь? Этот вопрос ставил в тупик многих экспертов. А почему? — Да потому что у них не было надежного теста. Зато теперь у нас есть тест Шерлока Холмса, и все трудности позади. Глаза его буквально сверкали. Он положил руку на грудь и поклонился, словно отвечая на аплодисменты невидимой толпы. — Возможно, поздравить, — промолвил я, немало удивленный его энтузиазмом. — В прошлом году во Франкфурте был арестован фон Бишоф. Его бы наверняка повесили, если бы следствие имело возможность прибегнуть к моему тесту. А Мейсон из Брэдфорда, а пресловутый Мюллер, а Лефевер из Монпелье, а Сэмпсон из Нового Орлеана. Я помню десятки случаев, в которых это могло бы сыграть решающую роль. «Да вы прямо ходячий справочник по преступлениям», — со смехом заметил Стамфорд. — Я бы на вашем месте попробовал издавать газету. Назовите ее «Полицейские вести прошлого». И это было бы очень увлекательное чтение, — откликнулся Шерлок Холмс, заклеивая след от укола на пальце маленьким кусочком пластыря. «Мне приходится соблюдать осторожность», — продолжал он с улыбкой, повернувшись ко мне. «Я ведь частенько вожусь с разными ядами». Он вытянул руку, и я увидел, что вся она залеплена такими же кусочками пластыря и испещрена белесыми пятнышками от попавших на кожу сильных кислот. «Мы пришли по делу», — заявил Стамфорд, усаживаясь на высокий трехногий табурет и ногой подталкивая ко мне второй. «Моему другу нужна крыша над головой, а поскольку вы жаловались, что не можете найти себе компаньона...» Я подумал, что неплохо было бы вас познакомить. Похоже, Шерлоку Холмсу понравилась перспектива разделить со мной жилище. «Я присмотрел одну квартирку на Бейкер-стрит», — сказал он. «Лучше и желать нельзя. Надеюсь, вы не против запаха крепкого табака?» «Я сам курю корабельный», — ответил я. «Замечательно. Обычно я держу дома химические реактивы, и время от времени ставлю опыты. Это не будет вам мешать? Ни в коей мере. Дайте-ка сообразить, какие у меня еще недостатки. Иногда на меня нападает хандра, и я по целым дням не раскрываю рта. Не надо думать, что я на вас обижен. Просто не трогайте меня. Я скоро вернусь в нормальное состояние. Ну, а вам есть в чем признаться? Сейчас, пока мы еще не поселились вместе, не мешало бы узнать друг от друга самое худшее. Меня рассмешила эта взаимная исповедь. «Я держу у щенка-бульдога», — сказал я, и возражаю против шума, потому что у меня расшатаны нервы и люблю иногда подольше поваляться в постели, и вообще я редкий лентяй. Когда со здоровьем у меня станет получше, появится еще ряд недостатков. Но пока эти самые главные. — А игру на скрипке вы тоже считаете шумом? — с тревогой спросил он. Все зависит от того, как играть, ответил я. Хорошая скрипичная музыка ⁇ это дар богов. Ну а плохая ⁇ тогда все в порядке, сказал он с довольным смехом. Думаю, можно считать дело решенным, конечно, если квартира придется вам по вкусу. Когда на нее можно будет взглянуть? Зайдите за мной сюда завтра в полдень, мы отправимся туда и все уладим, предложил он. Хорошо? Итак, ровно в полдень, сказал я пожимая ему руку. Оставив Холмса наедине с его химикалиями, мы вдвоем пошли к моей гостинице. «Кстати», — вдруг сказал я, остановившись и повернувшись к Стамфорду, «как он, черт возьми, угадал, что я приехал из Афганистана?» Мой спутник улыбнулся загадочной улыбкой. «Это его маленький секрет», — сказал он. «Многие хотели бы узнать, как он все угадывает». Так значит, секрет, — воскликнул я, потирая руки, — как любопытно. Я вам очень признателен за то, что вы нас вели. Нам должно человека изучать. Строка из опыта о человеке Александра Поупа. Верно? Ну — Ну-ну, изучайте, — сказал Стамфорд, махнув мне на прощание. Только это будет непросто. Бьюсь об заклад, что он... Раскусит вас раньше, чем вы его. До свидания. До свидания, — ответил я. И зашагал к себе в гостиницу, крайне заинтригованный своим новым знакомым.